Различны были и блага, какие надеялись приобрести вкладами. Всего ближе к церковному учению о молитве заусопших были вклады по душе для заупокойного поминовения.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 Поминовение по сенаннику, синодику, отличалось от годового поминовения впрок, которое стоило дороже. Смотря по вкладу, усопшего записывали вечные сенанники, налойный, литейный, алтарный, постенный, вседневный и сельный сельники, то есть покойниками, по которым были вклады селами.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 покойники княгини в сложности поминаются не меньше шести раз на день, а в иной день и по 10 раз, что петь за всякого по особой панихидеи обедне дело невозможно. Даром священник ни одной обедни не панихида не служит, а надобно каждому заплатить за обедню в праздник более одного рубля на наши деньги, а в будни половину того,